«Думаю, вы уже поняли, каким образом Питер намеревался бежать, потому что вам известно больше, чем Пене. Но пришла пора рассказать об этом подробнее. Он хотел использовать нитки из салфеток, чтобы свить веревку. Я знаю, многие из вас рассмеются, услышав это. «Нитки из салфеток, чтобы спуститься с высоты 300 футов», — скажут они. «Или ты, сказочник, сошел с ума, или Питер». «Ничего подобного». Питер отлично знал высоту иглы и понимал, что нельзя брать из каждой салфетки слишком много ниток. Какая-нибудь прачка может заметить это, сказать подруге, и так это дойдет до... Бессона Питер не боялся, тупой сторожевой пес. Дойдет до Флега. Флег убил его отца, и Флэк наблюдает за ним. Конечно, Питер думал о многом, о затхлом запахе салфеток, о том, кто удаляет с нее гербы, один человек или новый для каждой партии. Но больше всего он думал о том, сколько ниток брать из каждой салфетки. наконец задача была решена. «И все равно, — скажете вы, — разве можно сплести из ниток веревку, достаточно прочную, чтобы выдержать 170 фунтов? Нет, похоже, ты шутишь». Но те, кто так считает, забывают про кукольный дом, И проткацкий станок в нем, такой маленький, что отлично мог ткать нитки из салфеток. Из него убрали нож для обрезки тканей, но все остальное осталось и работало. Так кукольный дом, который еще много лет назад не понравился Флэгу, стал теперь единственной надеждой Питера на спасение.